Как Игнашка на запад шел. Глава 1. Заклинание. Игнашка переступил порог бревенчатого, потемневшего от старости дома. В нос ударили запахи трав. Их пучки свисали с балок под низким потолком. Баба Паня, как все называли его прабабку, лежала на высокой кровати в окружении подушек, разбросав вокруг головы длинные седые волосы. Она тяжело и хрипло дышала, а рядом суетилась бабушка, женщина не такая уж и старая, хоть и тоже немного седая, ее невестка. — Пришел Игнашка, я уж заждалась, боялась без тебя помереть. — Подойди, дай руку, — почти беззвучно сказала баба Паня. Он приблизился, отпихнув ногой черного, как папин гуталин кота. Сухие горячие пальцы сжали ладонь. «Ну, зачем ты старый мальца пугаешь?» — вмешалась бабушка. «И так не дал бог ума. Опять пойди двойка, внучек». Но баба-паня только ближе притянула Игнашку к себе. «Ничего. Бог не дал так. Черт отвалил». Улыбнулась она, злобно прищурив глаза, блестящие из-под складок влажной кожи. Игнашка на мгновение зажмурился, попытался отстраниться, Но прабабкины зрачки двумя булавками впились в него. Он чувствовал, как опустились вдруг его плечи, и сутулилась спина, будто на нее положили мешок картошки. Тяжела, ноша, знаю. Зато я теперь легко уйду. Ну-ка, гнашка, подушку скинь на пол. Он сделал, как велено, а баба-паня еще ближе притянула правнука и в торопях зашептала ему на ухо. «Слушай запоминай, мальчик, самые важные слова, заклинание. Она вздохнула и прокашлялась. «Черный коршун, белый конь, есть в словах твоих огонь. Дар ты не сбросишь с плеч, чтобы жизнь свою сберечь. Ночи, ближней не губя, должен ты найти себя. Вместе с первой звездой отправляйся за судьбой. И на западе далеком, в черном озере глубоком, заглянув в него с мольбой, Повстречаешься с собой. Запомнил? Пойдешь на запад от первой звезды. Все тебя слушаться будут, не забывай об этом. А как воспользоваться даром, решай сам. Кого первого в черном воде озера увидишь, Тем тебе и быть. — Как то — Баба-паня, — переспросил Игнашка, Да только бабку веки сомкнула, И пальцы ее разжались. выпуская его трясущуюся от боли и страха руку. Игнашка попятился, а потом, как припустил, выскочил из дома, ни на кого не глядя, и бежал до самой своей квартиры в двухэтажной Сталинке неподалеку.